Брат спрашивает, говорит, расскажи про сифат голень. Э, на, то есть, Ахлю джама и Сподвижники Итабиины э, все единогласно утвердили Всевышнему Аллаху Субхану Аталя э, сифат асак, ас который то есть, переводится, да, голень. И э, они руководствовались в этом аятом. Ансакин, то есть в тот день будет от, откры, открыта голень. А, и также хад, достоверными хадисами, которые пришли а, с, в Сахихаль бухари насколько я помню, то, что Всевышний Аллах откроет свою голень, Субхануху Аталя, и а, люди будут делать суджут, верующие будут делать суджут. И этот аят, этот, э, эти тексты, они все понимаются на внешнем смысле и не копаются в этом без вопроса как, то есть не надо э, начинать спрашивать как это будет, а как откроют и тому подобное. Однако все это утверждается на внешнем смысле. И здесь хотел затронуть то, что известный, то есть, э, Абу -Ханиф, э, с, э, то есть э, отрицал этот сифат и заявил по своему невежеству, что Сахаба э, Ибн Аббас, что Якобы Ибн Аббас, рода Аллаху Анху, отрицал этот сифат, и что Сахаба разногласили касательно э, этого сифата. Некоторые говорит отрицали, а некоторые, говорит, утверждали. То есть это все по причине его глубокого невежества. По причине его глубокого невежества. Почему? Потому что есть разногласия у э, сподвижников и табинов именно в Тавсире Аята именно в Тавсире Аята в тот день будет открыта голень Почему? Потому что в этом Аяте то есть САК пришло неотнесенным да, ко Всевышнему Аллаху Не отнесенным ко Всевышнему Аллаху И поэтому то есть, вышло разногласие в понимании Вышло разногласие именно в понимании Аята Именно в понимании Аята а не то что Кто-то отделал Тауиль этому сифату и отрицал, а другие утверждали. Нет, то есть все Сахаба и, таби, и Табиун и э, Аляимма, да, они все единогласны на утверждение Аллаху этого сифата. Однако, как это известно предельно, то есть э, из э, практики тавси, э, муфассеров и ученых, что у них может быть, э, может быть э, разногласие в Тафсире какого-то конкретного аята, является ли он из аятов сифатов. То есть, например, некоторые аяты, которые пришли касательно ватша, да, атрибута лик. То есть, есть разногласия касательно некоторых из этих аятов, является ли именно этот конкретный аят из аятов сифатов, наряду с тем, что все они, все эти имамы, они утверждают этот сифат Аллаху, однако вот этот аят, он указывает на него или нет? Есть разногласия, да, у некоторых толкователей из числа салев наряду с тем что все они утверждают этот сифат Всевышнему и могучему Аллаху Субхану Аталя поэтому то есть вот это понимание то есть то что когда разногласит какого-то касательно какого-то конкретного текста начинать заявлять то есть что из этого извлекать, что Сахаба и Табиун, да, сподвижники и табины, они разногласят касательно сифатов, это не будет делать вообще никто, кроме предельно невежественного человека, то есть я когда услышал, что Абуханиф это говорит, я поразился прямо, то есть э, известно, да, что у него есть определенные ошибки и тому подобное, однако, то есть я не думал, что человек до такого вот дошел, что вот такие вещи будет утверждать, то есть которые, э, то есть Любой, то есть, более-менее студент, кто, не знаю, аль ты с Шархом прошел, то есть, который вещь, эти вещи знает. И мусульманам вот, так, вот такое, то есть, про, проталкивать, да, вводить людей в заблуждение. Еще говорит, я выбрал это слово. То есть, на каком основании ты выбрал это слово, когда пришел достоверный хадис в Сахихе Аль-Бухарид, где уже Асак, Ас то есть, оно отнесено ко Всевышнему и Могучему Аллаху. Отнесено ко Всевышнему и Могучему Аллаху. На каком основании ты выбрал? Субханаллах. То есть это все батль, это все батль иль асма и асма иляхи вас и То есть это все э, безбожие и отклонение от истины касательно имен и качеств Всевышнего Аллаха. И кто это говорит, он долюн мудыль. То есть этот человек заблудший и вводящий других в заблуждение, вводящий простых мусульман в заблуждение без знаний. То есть этот человек, Аллахуль мустан то есть я вообще поразился, когда это услышал. Настолько это, то есть это глупо и невежественно. То есть, например, я, я же то есть, э, про качество Аль-Вадж, э, да, лик. Э, имам Аль-Бухари в Сахихе в одном месте э, один из э, аятов делает тавсир, э, де, делает, делает тавсир э, то есть истолковывает так, что не, не берет это как аят цифатов. Не помню конкретно, какое толкование имам Аль-Бухари назвал. Вот, но в другом же месте уже в Китабу Талхит. это было в разделе Тафсира, да, в разделе толкования. Но в другом же месте в, в книге Единобожия в, в, в Сахихе Имам Аль-Бухари берет и э, утверждает лик Всевышнему Аллаху, берет и утверждает лик Всевышнему Аллаху Субханаху ва Таля. То есть это пример, да, что не, не обязательно касательно всех аятов будет единогласие в их понимании. Однако в общем на Утверждение сыфатов, особенно вот таких известных, единогласие у сподвижников и табинов, и имамов, и салев. То есть, никто не говорит такого, кроме невежды, то есть, джахиль муроккам, да, то есть, невежды сложно составным невежеством. То есть, я поразился вообще, когда такое услышал. То есть, суть, э, то, что брат вопрос спросил, то есть, Ахли джама и сподвижники и табина, они единогласны, что Всевышний Аллах, э, утверждается ему Сыфата сак то есть, голень, да, И, как я уже сказал, то есть не спрашивают как и тому подобное. То есть по Манхаджах Лесуна, который один у всех сифатов Всевышнего и Могучего Аллаха Субханаху Ва Аллаху